Половые железы – эндокринная часть. В яичник продуцируется два вида женских половых гормонов – эстроген и прогестерон. Эстроген, от греческого «эструс», «течка», вырабатывают клетки зернистого слоя, развивающихся фолликулов, прежнее название гормона «фолликулин». Прогостерон секретирует желтое тело яичника, которое образуется на месте лопнувшего фолликула. Как было отмечено, желтое тело в качестве эндокринного органа длительно функционирует у беременной женщины – желтое тело беременности. В области ворот яичника имеются специальные клетки, вырабатывающие в небольшом количестве мужские половые гормоны. В яичниках или семенниках продуцируются мужские половые гормоны – Андрогены, от греческого «андрос» – мужчина. В образовании этих гормонов участвуют так называемые интерстициальные промежуточные клетки, расположенные между петель извитых семенных канальцев вдоль как яичника. В выработке андрогенов возможно участие клеток самих извитых канальцев. В яичниках вырабатываются в норме в небольшом количестве и женские половые гормоны – эстрогены. Половые гормоны необходимы для полового созревания и нормальной половой деятельности. Под половым созреванием понимают развитие половых органов, первичные половые признаки и вторичных половых признаков. Вторичные половые признаки включают все особенности – за исключением половых органов, которыми женский и мужской организм отличаются друг от друга. Такими признаками являются различия в скелете, разная толщина костей, ширина таза и плеч, форма грудной клетки и другие, тип распределения волос на теле, появление бороды, усов, волос на груди и животе у мужчин, степень развития гортани и связанные с этим отличие тембра голоса и тому подобное. Процесс полового созревания протекает у мальчиков в возрасте 10-14 лет, у девочек в возрасте 9-12 лет и продолжается у юношей в возрасте 14-18 лет и у девушек в возрасте 13-16 лет. Конец 258 страницы. В результате этого процесса половые органы и весь организм достигают такого развития, что становится возможной способность к деторождению. Половые гормоны оказывают также влияние на обмен веществ в организме, повышают основной обмен и на деятельность нервной системы. Нарушение эндокринной функции половых желез может быть причиной изменений как в половой сфере, так и во всем организме. Возрастные изменения гормональной функции половых желез наблюдаются в климактерический период. В процессе старения организма продукция гормонов в половых железах уменьшается.